Глава 15 Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними», но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, Если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться» и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Стану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, Я согрешил против неба и пред Тобою, и уже недостоин называться Сыном Твоим, прими меня в число наемников Твоих. Встал и пошел к Отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его Отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, Отче. «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться». Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его». Но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откомленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.